когда нам везет. Они подошли к доктору Гио, остановившемуся с собакой у разворотного круга. То самое место... Да, я отпустил ее здесь, она побежала туда. Доктор указал на заросший лесом участок земли, круто поднимающийся от уровня улицы гребню холмов. Там находился большой бетонный дренажный водовод, из-за которого участок не застраивался. Он являлся городской собственностью и служил для отвода дождевых вод от домов. Многие улицы в каньоне представляли собой бывшие русла ручьев и речек. и Если бы не дренажные системы, то после дождя они снова заполнялись бы водой. «Будете подниматься туда?» — спросил доктор. «Попытаюсь». «Я с тобой», — сказала Брейшер. Босс взглянул на нее и повернулся, услышав шум машины. Увидел, что подъехал патрульный автомобиль, и Эджвуд опустил стекло в дверце. «У нас срочный вызов. 2С». И указал на пустое пассажирское сиденье. Брейшер нахмурилась и взглянула на Боска, терпеть не могу семейные ссоры. Боск улыбнулся. Он тоже не мог их терпеть, особенно когда они заканчивались убийствами. Жаль, что так получилось. Ну что ж, может, в другой раз. Брейшер шагнула, направляясь к машине. «Возьми», — произнес Боск, протягивая ей фонарик. «У меня в машине есть запасной, а этот потом вернешь». «Уверена?» Ему хотелось спросить номер ее телефона, но он сдержался. «Уверена. Желаю удачи» того же и тебе, будь осторожна. Брейшер улыбнулась ему и быстро пошла к машине. Села и автомобиль тронулся. «Привлекательная женщина», — промолвил доктор. Боск промолчал, подумав, что Гио заметил, как он на смотрел на Джулию Брейшер. «Ну что ж, доктор сказал он, пускайте собаку, постараюсь не отставать от нее». Гио отстегнул поводок, погладив бедокурку. «Принеси кость, девочка, принеси кость, вперед». Собака бросилась в лес и скрылась из виду прежде, чем босс успел сделать хотя бы шаг. Он чуть не рассмеялся. «Док, вы оказались правы». И повернулся, дабы убедиться, что патрульная машина скрылась, и Брейшер не видела, как собака сорвалась с места. «Посвистеть?» — спросил Гио. «Не нужно. Пойду осмотрюсь, может быть, догоню ее». Босс включил фонарик. Глава третья В лесу стемнело задолго до захода солнца. Образуемый соснами высокий полог задерживал большую часть света. Босх с фонариком шел вверх по холму в ту сторону, где слышалось, как собака пробирается через кустарник. Подъем давался ему медленно, трудно. Земля была покрыта толстым слоем сосновых иголок. Вскоре его руки стали липкими от смолы, так как он хватался за ветви, чтобы не упасть. У него ушло почти десять минут на то, чтобы пройти тридцать ярдов. Потом земля начала выравниваться. Высокие деревья поредели, свет стал ярче. Босх осмотрелся, ища собаку, но ее нигде не было. Окликнул доктора, хотя уже не видел ни его, ни улицы. «Доктор Гео, слышите меня?» «Да, слышу. Посвистите собаке». Раздался тройной свист, отчетливый, но очень тихий, поскольку деревья с подлеском задерживали звук так же, как и свет. Босх попытался повторить его и после нескольких попыток решил, что воспроизвел свист правильно, но собака не появлялась. Бос пошел дальше, по ровной земле, считая, что если бы кто-то собирался зарыть или бросить труп, то выбрал бы для этого не крутой холм. Он вошел в рощицу акаций и сразу же наткнулся на место, где земля была недавно взрыхлена, словно в ней кто-то беспорядочно рылся. Хотел отодвинуть ногой часть комьев и веточек, но понял, что это не веточки. босс опустился на колени и в свете фонарика стал разглядывать коричневые кости, разбросанные на площади около квадратного фута. Подумал, что видит разъединенные пальцы руки, маленькой, детской. Босс поднялся. Интерес к Джулии отвлек его от дела. Он не взял с собой ничего для сбора костей. Если просто взять их и нести вниз по склону, это будет нарушением всех правил собирания улик. Полароид свисал у него с шеи на шнурке от обуви. Боск поднял фотокамеру и заснял Кости крупным планом.